Глава пятая Очень скользкий камень «Бежим!» — завопила Лисёна и метнулась в лес. Волчик за ней. «Отдайте мёд, это я собратьям нёс!» Медвежик, позабыв обо всём, кинулся за разбойниками. Они добежали до рощи. Лисёна ловко сновала между деревцами, Волчик еле протискивался, а сзади шумом ломился медвежик. Волк оглянулся, увидел рассерженную физиономию медведя и испугался. "Элисёна, зря мы медведя обижаем, это добром не кончится". Глупый волк. "Мы не обижаем, а помогаем". "И как же мы ему помогаем?" Волчик обогнал лису, но та оттолкнула его в сторону. "Мы спасаем его от сладкого, а ты перейди Лопнет. Вот жалость будет. Лисёна резко остановилась, не зная, куда бежать дальше. Роща закончилась, волк и лиса оказались на берегу бурной реки. Из воды торчали круглые камни, и свирепые волны набрасывались на них со всех сторон. Из рощи шумом вывалился медвежек. «Не поймаешь!» Лисёна поскакала по камням, пытаясь перебраться на другой берег. Чуть не свалилась в воду, перепугалась, Шерсть вымочила, глаза выпучила, все горшки с медом растеряла. Волчик вслед за лесой прыгнул на камень, поскользнулся и чуть не ковыркнулся в воду. Испугавшись, волк остановился посреди реки и как закричит: Спасите! Помогите! Волны, как увидели волка, так сразу на него накинулись. То лапу лизнут, то хвост намочат, а то и в нос брызнут. Волчик от страха еще громче завопил. Спасите! Век буду служить тому, кто меня спасет! Я добра не забываю! Лесено запрыгала на другой стороне реки. Ой, волк! Не могу тебя спасти! У меня лапы слабые. Я твоего веса не выдержу! Медвежик, не раздумывая, прыгнул на камень, схватил волка и кинул на другой берег к лесе. Волк приземлился на траву и помотал головой, пытаясь прийти в себя. А медведь замер посередине реки на камне. Он и сам не понял, как там оказался. «Спасибо тебе, медвежик, что спас!» Воскликнул Волчик. «Я теперь твоим лучшим другом буду! Ты прости меня, что я твой рюкзак хотел взять! Я исправлюсь! Я понял, что быть разбойником плохо!» Не успел Волчик договорить, как раздался громкий бул. Эта огромная волна захлестнула медвежика и его смыла в реку. Медвежик помчался вниз по течению. Волк вскочил. «Медвежик, ты меня спас, и я тебя спасу! Лисена, придумай что-нибудь!» Кинь ему бревно!» — посоветовала лиса. Волчик схватил бревно, валявшееся на берегу, бросил, но не докинул. Бросил другое, оно через реку перелетело. Кинул третье, бревно ровно посередине реки плюхнулось. Волк смотрит, а медвежика нет Его уже далеко отнесло Волчик и Лисена побежали по берегу Неожиданно река кончалась большим водопадом Вода летела в озеро с огромного обрыва Шумела, пенилась и рычала, будто угрожая всем, кто в нее сунется Волчик и Лисена подошли к обрыву Это из-за тебя, медвежик, в воду упал Сказала лиса, глядя вниз Все потому, что он тебя спас «Ай-яй-яй, как жалко! Такой хороший медведь! Столько мёда принёс!» «Вон он! В зелёной шапке!» – вдруг закричал волчек. Внизу в озере, отчаянно перебирая лапами, плыл медвежок. «О, как же мы его оттуда вытащим!» – воскликнул волк. «Вот не знаю». Лиса попятилась от обрыва. «Я плавать не умею!» – волк посмотрел на неё сурово. «Или мы его спасаем!» Или я больше никогда не буду тебе кашу варить Ладно, знаю я кое-кого, кто может помочь Бежим!